Глава двенадцатая. Мирослава. Ведьмы, конечно, были жуткие. Точно персонажи игры-бродилки. Неслись на нас с Матвеем, и их сморщенные лица казались воплощением ужаса. Но Матвей не испугался. Сначала навалял им своей палкой, и даже мне пару раз удалось стукнуть ту, что пониже и по морщинистей. А после достал землю из кармана, ту самую, что подобрал на кладбище, и швырнул этим страхолюдинам в глаза. И вот тут произошло чудо. Одна из ведьм просто растворилась в воздухе, а вторая так испугалась, что лишь пятки засверкали. Унеслась, размахивая черными лохмотьями, а мы поторопились свалить из этого проклятого леса. Вопросов у меня было уже столько, что голова пухла. А после мы встретили двух парней. Высокие, в черных плащах и с кожаными поясами на талии. Они выступили из ночи и встали у нас на дороге. Онарь слабо освещал их лица, и я видела только черные мрачные глаза обоих незнакомцев. Они походили друг на друга, возможно, были братьями. Говорили скупо и коротко. Хотели знать, кто мы такие и почему шастаем по ночам. «А с чего это их вдруг волнует?» — подумала я, но, конечно же, и рта не раскрыла. А Матвей, который оставался совершенно спокойным в той жуткой старой хижине и даже не дрогнул при виде лохматых мертвых ведьм, Матвей вдруг стал что-то лепетать так невнятно, что я еле разбирала слова. Когда спросили мое имя, я назвалась, нагло глядя в лицо одному из этих двоих. Глаза его поблескивали в свете фонаря, губы слегка кривились, как будто он видел перед собой не парня с девушкой, а парочку слизняков. А дальше началось самое интересное, потому что Матвей вдруг сказал, что меня зовут Мирослава Новицкая от этих слов сердце мое ёкнуло и я едва сдержалась чтобы не вцепиться в своего нового друга с вопросами но я понимала что следует подождать надо сначала добраться до дома и когда наконец трехэтажный особняк левандовских принял нас в свои безопасные объятия а на кухне был включен свет чайник и микроволновка я дала себе волю итак уперла я руки в боки как мое настоящее имя ну ка повтори матвей не смутился он уже успел успокоиться и теперь говорил тихо и даже немного устало лучше бы тебе не лезть в это все конечно же но твое настоящее имя Новицкое, и ты внучка пани святославы новицкой она и моя родственница и еще мой опекун потому что служба опеки не отдала бы меня старому девяностолетнему деду конечно же пани святослава новицкая Тихо повторила я. «Да, она твоя бабка. Ты должна знать вот что. В нашем городе существует два семейных клана. Они себя называют кланы Варты. Варта по-украински означает «стража». И ты по рождению принадлежишь к одному из этих кланов. Моему клану. Мы с тобой дальние родственники. Очень дальние, конечно. Можно сказать, что приблизительные. Но все равно. Ты принадлежишь к моему клану. Мирослава Новицкая. Это было так неожиданно, что я не сразу нашлась, что сказать. Информация с трудом укладывалась в моей голове. Чайник закипел, и я стала насыпать кофе в кружку, просыпала немного на стол и даже разлила кипяток, пока размышляла об услышанном. Педантичный Матвей тут же принялся убирать беспорядок, который я устроила. Вытер лужу, поставил кофейную жестяную банку на полку и достал шоколадку. Горький черный шоколад. «Будешь?» — спросил он, разламывая плитку. «Ты знал, что мы родственники?» «Знал. Еще тогда, когда увидел тебя в библиотеке. Поверь, лучше бы тебе с этим не связываться. Это темное дело. Потому я и не говорил тебе». «Но позвал в дом своего прадеда», — напомнила я. «Не очень логично. Так надо было. Надо было достать книгу». «А что это за книга?» «И что делают эти ваши кланы?» «Это долгая история. Варта возникла еще тогда, когда на месте нашего городка стоял замок, лет шестьсот назад. Польская шляхта, которая приехала сюда служить своему пану, однажды обнаружила тут источник темных сил. Как рассказывал мой дед, страшные вещи творились в этих местах. И чтобы сдерживать натиск нечисти, наши дальние предки объединились и создали два клана». Этим кланам и принадлежит городок до сих пор. И что, сдержали темные силы? уточнила я, осторожно отпивая горячий кофе. Они овладели этими силами, стали их хозяевами. Никто не может управлять здешней нечистью и пользоваться ее силой, кроме представителей кланов. Поэтому меня и спросил Марьян Вивчар сегодня на улице, не взял ли я с собой одну из обычных. Обычных людей запрещено посвящать в темные дела. Правда, они сами всегда лезут во все тёмное. И что делают сейчас ваши кланы-варты? В основном зарабатывают деньги, хотя у них денег, как травы, полным-полно. Ссорятся друг с другом и зачищают город от ведьм, оборотней и прочей гадости, которая иногда выползает из своих нор. Конечно, кланы выполняют свое предназначение, но больше ссорятся друг с другом и затевают кровавые разборки. Во время одной из таких разборок и погиб твой отец, Любомир. Он ведь был жнецом на тот момент». «Что это значит?» — быстро спросила я. «Жнец в кланах, как верховный судья. Его решение является главным, оно не оспаривается. Жнец совершает суд и выносит приговор. Он же назначает человека, который его выполнит, или имеет право выполнить приговор сам. Мой дед раньше частенько выполнял приговор жнеца потому что был ведьмаком он умел справляться с самой страшной нечистью прямо как ведьмак из игры хмыкнула я это другое речь идет не о чудовищах в нашем городке не бывает всяких монстров и уродов речь о людях которые занимаются оккультными науками и получают особые способности благодаря этому вот как те ведьмы что на нас напали и ты тоже защищаешь город нет «Дед меня не привлекал к этому. Он сказал, что кланы сейчас совсем не те, что были раньше. Дерутся из-за старых обид, делят власть в городе, и каждый переживает только за собственных детей». «Так оно и есть». «Ну да. Вот твоя бабушка тоже тебя скрывает, чтобы не впутали в эти клановые разборки. А ты меня впутал, чтобы найти книгу». «Кстати, что это за книга? Она действительно выполняет желания». Я полезла в свой рюкзак и достала старый альбом. Книга с желтыми хрупкими страницами уютно пряталась в нем, скрывая свои секреты. Да, из-за этой книги тоже когда-то была настоящая война. Каждый пытался ею завладеть, и в конце концов мой дед Стефан ее спрятал, чтобы никому не досталось. «Дед Стефан? Так звали твоего прадеда?» «Ну да». «Может, лучше было бы ее не доставать?» Чтобы она хранилась в той хижине на краю леса? Думаешь, никто не додумается ее там поискать? Никто не позарится на сокровище моего прадеда? Нет, лучше этой книги быть тут, у меня дома. Твой дом даже не запирается, сюда залезет любой. У моего дома есть свой охранник, и я бы не советовала с ним встречаться. Так что не бойся, книга тут в безопасности. Но это я нашла книгу, и я буду ее читать первой. А что за парни, которые встретили нас ночью? Чего они хотели? Это братья вевчары тоже из нашего клана. Их надо бояться, а не убийцы. Они наводят порядок и выполняют повеление жнеца. А жнец сейчас из второго клана. Он не из наших. А кто жнец? Много будешь знать, скоро состаришься. Давай посмотрим, что в книге. Мы аккуратно вытащили книгу из самодельного футляра, в котором она пряталась положили на стол в гостиной и открыли. На желтой прижелтой странице, покрытой кляксами и пятнами, было написано «Пожелай и сбудется». На следующей странице мы с трудом разобрали сделанную когда-то очень давно запись. Автор не слишком церемонился. Написал свое имя — Йосеф Станицкий. Затем следовал перечень желаний. Это была какая-то дикая смесь польского и староукраинского, И мы еле-еле смогли понять смысл написанного. Звучало приблизительно так. «Хочу, чтобы Станишек Дганский свалился с лошади и сломал себе хребет. И обязательно умер, но не сразу, а на следующий день. И чтобы его не сразу нашли, а только через два дня. Хочу, чтобы его жена, Еленка Дганская, родила мертвого ребенка и сама умерла на другой день после родов». Хочу, чтобы двоюродный брат Станишика Дганского, ганский пошел войной на соседнего шляхтича Стефана Левандовского, и перебил у него все войско, а самого Стефана взял в плен. Четвертого желания не было, дальше страница была пустой. Кровожадное желание у мужика, тихо проговорила я. Вот поэтому книги лучше храниться от людей подальше. Представляешь, чего можно нажелать. «Давай посмотрим, кто дальше владел книгой», — предложила я. Дальше книга попала в руки к этому самому Стефану Левандовскому, и он попросил себе денег, и так, чтобы они не переводились. Еще могущество, и чтобы могущественнее его никого не было, жену и много сыновей. И еще просил смерти какому-то Михалу из-под загородка. «Наверное, этот Стефан и есть наш дальний предок», — догадался Матвей. Что-то похожее рассказывал мне дед Стефан. «Ну вот, видишь, у вас есть деньги, и вы теперь ведьмаки». «Все сбылось, если так подумать», — проговорила я и с силой перевернула целую кучу страниц. «Тут все ясно. Все желали денег, смерти и власти. Скукотища какая-то у наших предков. У меня есть ручка, сейчас я напишу». «Подожди, ты что, с ума сошла?» Матвей схватил меня за руку. «Мы должны попробовать». Зря, что ли, мы шастали по лесу и сражались с ведьмами. А мне нужен телефон, сам понимаешь. Посмотрим, на что способна эта книга». И я быстренько написала на чистой странице. «Меня зовут Мирослава Назаренко. Хочу новый сенсорный телефон Samsung». А после приписала. одной из самых последних моделей». «Нет такой девочки, Мирославы Назаренко». Вдруг проступили буквы на бумаге это оказалось так неожиданно и странно что я чуть не рухнула на пол уставилась на книгу почесала в затылке и распять проговорила нифига себе все закрывай нет такой девочки и нет торопливо проговорил матвей но я вцепилась в книгу и не отдавала не мы сейчас по другому напишем как ты говоришь моя настоящая фамилия мирослава новицкая так и напишем И я быстренько вывела имя и фамилию. «Что ты хочешь?» — спросила книга. «Телефон Samsung, Я уже написала». Быстро накатала я. «Еще пожелания будут?» — поинтересовалась книга. «Только это и все. Пожалуйста, очень надо». «Завтра после двенадцати дня...» Приходи к старой часовне и кладбищу невинно убиенных, что у леса. Там и найдешь телефон. Фу! — выдохнула я и закрыла книгу. Видишь, ничего страшного не случилось. Теперь я пойду домой. Куда на ночь глядя? Ложись и спи тут на диване. А книгу я лучше спрячу. Решительно заявил Матвей, забрал черный кожаный томик и убрался с ним на второй этаж. Матвей был хмурым и мрачным, и я догадывалась, почему. Ему не нравилось, что я записала свое первое желание в книгу. Но любопытство оказалось сильнее здравого смысла, да и не видела я причин для страха. Если следовать его логике, то обо мне в кланах ничего не знают. Даже моя бабка Святослава почти ничего не знает. Может, видела, когда издалека, но ни разу не приближалась, не говорила со мной и не задавала никаких вопросов. Значит, попасть в круговорот старых клановых распри мне никак не грозит. Новый телефон все-таки нужен. Неужели действительно завтра на том самом старом кладбище я найду гаджет? Чудеса, да и только. Сон не шел. И самые разные мысли крутились в голове и крутились. Точно мухи над мусоркой жарким летом. Каким образом книга отвечает на вопросы? Это не дух вроде Джина? Или таинственная волшебная сила? В разгар этих мыслей и догадок я вдруг услышала тихое мяуканье на кухне. Славное, милое мяуканье, как будто котик выпрашивал еды. Я вроде бы не видела у Матвея кота, но он вполне мог быть. Гулял где-то, а ночью заявился домой и просит есть. Я поднялась, прошлепала босиком на кухню и тихо включила маленькую настольную лампочку. Так и есть. Громадный черный кот сидел под круглым столом и сверкал желтыми глазищами. Он мяукнул мне, прошелся около моих ног, потерся спинкой, а после резко прыгнул на резной буфет, а оттуда на самый верх буфета. Повернулся, махнул хвостом, и к моим ногам упала желанная книга. Да, это была она в черном кожаном переплете с желтыми старыми страницами и таинственным текстом. Я осторожно подобрала ее, открыла и прочитала свой разговор с той самой таинственной силой. А после, ни капли не колеблясь, схватила простой карандаш. Он стоял на столе в металлическом канцелярском стаканчике и торопливо накорябала на чистой странице. «Ты кто? Человек?» Какое-то время страница оставалась пустой, а после появилась надпись. «Я тот, кто отвечает на вопросы и исполняет желания». «Тогда я та, что задает вопросы. Так ты человек?» «Да». «Не черт с рогами?» «Нет». «И не ведьмак?» «Откуда ты знаешь про ведьмаков?» — последовал вопрос. «Довелось тут услышать». «Значит, ты не ведьмак?» «Нет». «Не бойся, я не обижу тебя. Но лучше бы тебе не пользоваться этой книгой». «Больше не буду. Просто мне действительно нужен телефон». «Он у тебя будет. На самом деле это просто. Если бы ты знала, как это просто, ты бы не писала в этой книге». «Но я не знаю. Я ничего не знаю о кланах, битвах и темных». Может, это к лучшему. Спокойной ночи. Завтра я тебя увижу. Нет. Только телефон на старой скамейке старого кладбища. Не побоишься? Я мало чего боюсь. Это плохо. Почему? Страх удерживает человека от глупых поступков. От глупых поступков удерживают мозги? «Разве нет?» «Да, тоже верно. Тогда думай головой, прежде чем что-то сделать и прежде чем пользоваться старыми и мощными артефактами». «Договорились. Спокойной ночи». Я прислушалась к тишине дома, после глянула на черного котяру, который маячил около двери и хитро поблескивал глазами. Засунула книгу в рюкзак и быстро выбежала на улицу. Светала, и я надеялась добраться домой до шести утра. Вдруг мать еще спит.